Заключение. Ну а я на этой романтической ноте буду прощаться с вами, надеюсь, не навсегда. Но прежде чем поставить точку, думаю, нужно всё-таки ответить на вопрос, который я задавала во вступлении к этой книге. Так кто она? Типичная средневековая женщина. Королева или крестьянка? Монахиня или вдова? Какие именно черты для неё характерны? Совокупность каких признаков? Позволит нам сразу определить, что перед нами настоящая средневековая женщина. Я бы сказала, что в какой-то степени главный признак это практичность. Женщины учились тому, что им требовалось для комфортного существования в их социальном слое. Работали, чтобы познакомиться с женихами или заработать на приданое, пахали изо всех сил, если не было другого выхода, но радостно садились на шею мужа, если могли себе это позволить. Сами обговаривали своё приданое даже когда шли замуж по любви, выбирали между браком и монашеством из двух зол, но в обоих случаях находили лазейки для какой-то альтернативы. Этот список можно было бы продолжать и продолжать, вспоминая всё, что я рассказывала в книге. Но я не вижу смысла, потому что это не совсем верно. Практичность вовсе не признак средневековой женщины, это скорее типичный признак средневековых людей, вне зависимости от пола. Ренессанс и Реформация, захлестнув Европу, принесли с собой и рациональность, эмоциональность, и идеи ради идей. Эти люди нового времени начали непрактично жечь ведьм, пытаться контролировать секс и превращать женщин в рабынь. Не везде и не надолго, но очень впечатляюще. Настолько, что это до сих пор помнят и иногда пытаются навязать их идеи современным людям. Но сейчас речь не об этом. Так какой же главный признак средневековых женщин? Чем они отличаются от современных? Мне кажется, что ничем. Они любили и страдали, ошибались и обманывали, боролись и приспосабливались. Они хотели мужа, детей, дом, семью, а если получится, то ещё красоту, славу, карьеру, поклонников, власть, много-много денег, в зависимости от уровня своих амбиций и возможностей. По-моему, они были в точности такие же, как мы. А вы как думаете?